Часть четвертая. Порог. Глава шестнадцатая. Привлечь к ответственности. Шрамы. Испугался, проиграл. Ормонд Бракстон понемногу начинал злиться на Фулгрима, вынудившего его, посланника администрату Матерре, так долго ждать за золотыми дверями своих покоев. От примарха, славившегося культурностью и утонченностью натуры, он ждал куда лучших манер. Бракстон прибыл на борт гордости императора трое стандартных суток тому назад. И за это время не раз припомнил, как он сам заставлял нижестоящих чиновников неделями ждать приема с единственной целью – показать им, кто здесь главный. Наконец, его бесконечные просьбы об аудиенции возымели действия. Прислужники Орманда тщательно вымыли его объемистые леса, после чего явилась целая процессия рабов примарха и растерла кожу посланника ароматическими маслами, пояснив, что это делается по распоряжению фулгрима. Запах благовоний казался приятным, но слишком сильным для непривычного к таким процедурам Бракстона. Капли пота, обильно блестевшие на лысине посланника, смешивались с остатками масел и скатывались по лицу, заставляя глаза слезиться и вызывая мерзкое першение в горле. Двое воинов в полной броне стояли по бокам от золоченных дверей, из-за которых доносился оглушительный грохот, в какой-то мере напоминавший музыку, но куда более схожий с ударами молотком по ведру, одетому на голову несчастного Армонда, Рядом с каждым из стражей высилась скульптура невообразимых форм, состоящая из одних лишь кривых линий и острых углов. Что изображали статуи, Бракстон понять не смог. Поправив складки на плечах своей администратумской тоги, Орманд принялся лениво разглядывать картины, развешанные в огромном, мощеном разноцветной плиткой коридоре. Чрезмерно богатые позолоченные рамы окаймляли холсты, в кривь в кость размалеванные красками самых невероятных оттенков. Никакого сюжета или смысла в картинах не угадывалось. «Наверное, — подумал посланник, — я просто ничего не понимаю в современном искусстве». Взглянув на Лысого Толстяка впервые, мало кто узнал бы в нем знаменитейшего Армонда Бракстона, непременного представителя Теры в большинстве мирных переговоров с человеческими мирами, присоединенными к Империуму за последние десятилетия. Он обучался в известнейшей «Схоле и и среди его близких друзей значились Эвандер Тобиас и Кирилл Зиндерман. Его исключительные навыки переговорщика — и служащего Теранского административного корпуса обеспечивали поручение Армонду этой миссии, требующей особой дипломатичности и такта. Лишь такой человек, как Бракстон, мог передать примарху послание от администратума, особенно учитывая, что в нем говорилось. Двери в покое фулгрима распахнулись, и оглушительный грохот музыки мгновенно усилился в разы, став совершенно невыносимым. Стражи вытянулись в струнку, и даже Армонд кое-как подобрал живот, готовясь предстать перед примархом детей императора. С минуты он ждал приглашающего знака, но так и не дождавшись, не смело шагнул через порог. Воины не собирались ему препятствовать, и посланник вошел в покой примарха. Двери сами собой тут же закрылись у него за спиной, и бракстона охватило неясное беспокойство. Музыка просто-напросто сбивала с ног. Десятки фанекастеров горланили, что есть мочи, из всех уголков обширной залы, каждый на свой лад. Всевозможные гадостные рисунки и картины украшали стены, некоторые изображали чудовищно жестокие сражения и убийства. На прочих красовались невыразимо гнусные акты саития, которые невозможно было назвать даже порнографией. Армонд окончательно расклеился, услышав гневные, с кем-то спорящие голоса, доносящиеся из небольшой комнатки в центре покоев. «Мой господин Фулгрим, вы здесь?» – дрожащим голосом спросил посланник. «Это администратор Армонд Бракстон. Я здесь по поручению Совета Терры». Голоса немедленно смолкли, и фанокастеры поперхнулись своей псевдомузыкой. Бракстон взволнованно осмотрелся, но во всей огромной зале не было видно никого, кроме самого посланника. «Можете войти!» – прозвучал властный, но вместе с тем приятный музыкальный голос. Армонд едва ли не на цыпочках направился к центральной комнате, ожидая увидеть там примарха, и, скорее всего, кого-нибудь из старших капитанов. С другой стороны, даже лорд-командеры вряд ли бы осмелились вести разговор со своим повелителем в столь грубом тоне. Как можно незаметнее, Бракстон вошел в покои фулгрима и тут же замер на месте, пораженный увидим. Примарх, не узнать его было невозможно, нервно расхаживал по комнате, полностью обнаженный, если не считать фиолетовой набедренной повязки, и размахивал в воздухе сверкающим серебряным мечом. Плоть фулгрима напомнила Армонду драгоценный мрамор, на бледной коже пульсировали темные жилы и вздутые вены, а лицо, его выражение казалось полубезумным, одержимым. Примарх походил на наркомана с нижних уровней тиранского улья. В покоях фулгрима творился жуткий ковардак. Повсюду валялись осколки мрамора, видимо, отколотые с разрисованных стен. В дальнем углу стояла огромная картина ростом с примарха, но изображение на холсте закрывалось от взгляда Бракстона каким-то барельефом. Тяжелая вонь от загнившей пищи висела в комнате, и даже благовонные масла не могли заглушить запах горелого мяса. «О, посланник Бракстон!» — вдруг выкрикнул Фулгрим. «Как хорошо, что ты пришел!» Армонд, умело скрыв изумление, вызванное состоянием самого примарха и его покоев, склонил голову в низком поклоне. «Для меня честь предстать перед вами, мой господин». Здор! отмахнулся примар. «Я непростительно грубо вел себя последние дни, посланник. Прости, что заставил ждать, но вот уже несколько недель с тех пор, как дети Императора покинули Аномалию Пардус, я не допускал в свои покои даже ближайших советников». Могучая фигура Фулгрима возвышалась над Бракстоном, и он почувствовал, что испытывает почти физическое давление, глядя снизу вверх на столь великолепное существо. Впрочем, опытный дипломат все же нашел себе силы как-то успокоиться и вновь обрести дар речи. «Я принес вести Стерры и должен изложить их вам, мой господин». «Конечно-конечно», — оживленно закивал Фулгрим, «но сперва, дорогой мой Бракстон, окажи ко мне одну большущую услугу». «Рад служить, господин мой», — поклонился Армонт, приметив, что руки примарха испещрены белыми шрамами от ожогов, что могло причинить вред столь грозному и могучему созданию. «Какую услугу я должен буду вам оказать?» Фулгрим, спрятав клинок с размаху, хлопнул Бракстона по плечу, заставив посланника пригнуться, и повел его к огромному холсту в углу своих покоев. Примарк шагал столь широко, что Армонду пришлось перейти на бег трусцой, хотя вся его обширная фигура отчаянно сопротивлялась, а пот заливал глаза. Утерев лысину на бегу, надушенным платком Бракстон увидел, что они наконец добрались до картины, и Фулгрим с гордым выражением на лице разворачивает ее холстом к нему. «Что думаешь, посланник? Правда жутко похоже? Аж пробирает!» В ужасе, открыв рот, Армонд смотрел, не в силах отвести взгляд, на образ, воплощенный на картине. Действительно жуткий портрет изображал воина в полном доспехе, ярко прорисованного всевозможными невероятными оттенками. Сырыми, аляповатыми мазками. Красок? Красок ли? Уж слишком отчетливая вонь шла со стороны холста. Ужас и омерзение Армонда усилилось, когда он сообразил, что изображен на картине никто иной, как примарх Детей Императора. Нарисованный столь гадко, что казалось невозможным как кто-нибудь мог решиться на подобное унижение прекрасного фулгрима. Даже не будучи знатоком искусства, Бракстон понял, что перед ним вульгарная и омерзительная мазня, грязное оскорбление, нанесенное примарху. Осторожно глянув в лицо фулгрима, посланник попытался отыскать на нем признаки розыгрыша или непонятной шутки, но в чертах примарха угадывалось лишь несомненное преклонение перед гнусной картиной. «Вижу, ты потерял дар речи», — одобрительно сказал фулгрим, «и я не удивлен». Ведь это же только что завершенная работа самой сирены Ангелус, и тебе оказана честь увидеть ее прежде первой публичной демонстрации, что произойдет на представлении госпожи Кински. Эта моравилья будет показана в недавно перестроенной Лавинице, и ее запомнят надолго, клянусь тебе. Армон Бракстон просто кивнул в ответ, боясь слов, которые могли бы сорваться с его губ. Ужас, внушаемый ему портретом, становился просто невыносимым. Цвета, казалось, понемногу переходили за пределы человеческого восприятия. А мерзкая вонь от красок вызывала рвотные позывы. Посланник медленно отошел от картины, зажимая рот и нос надушенным платком. И Фулгрим не торопясь последовал за ним, лениво помахивая мечом. «Господин мой, могу ли я?» – пробормотал Бракстон. «Что? Ах, да, конечно!» – ответил Фулгрим, явно не слушая посланника или слушая кого-то иного. «Ты говорил, что у тебя какие-то новости с терры, верно?» Собрав силы в кулак, Армонт начал. «Да, мой господин, послание от самого лорда Сигелайта». Ну и что новенького у старикана Малкадора, перебил Фулгрим, и Бракстона шокировала грубость и неуважение, проявленные к старейшему и любимейшему советнику императора. Прежде всего, касаемо лорда Магнуса с Проспера, до сведения императора, возлюбленного всеми, дошли и известие о том, что в нарушение постановлений Никейского совета лорд Магнус продолжает свои странные исследования в имматериуме. Фулгрим рассеянно кивнул и вновь зашагал туда-сюда, бормоча себе под нос. Еще бы он не перестал! Я знаю Циклопа лучше других, дураки. Сколько бы капиланов ни назначили присматривать за тысячу сунов, Магнус наплюет на них, несомненно. Он обожает играть с тайнами и материумом, как дети любят баловаться с огнем. Вы правы, кивнул Бракстон, и лорд Сигелайт приказал волкам Фенриса доставить Магнуса на Терру, где тот станет перед лицом императора и выслушает его приговор. Замерев на миг, Фулгрим повернул голову к мерзкой картине и пару раз кивнул, словно соглашаясь с невидимым и неслышимым собеседником. «Постой! Так что же выходит? Магнуса обвиняют в преступлении?» — недовольно спросил примар, словно гнев в отношении посланника мог чем-то помочь его брату. «Более мне ничего не известно, господин мой», — смиренно ответил Бракстон. «Только то, что Лемону Русу и его космическим волкам приказано любой ценой вернуть Магнуса на Терру». Фулгрим кивнул, явно расстроенной новостью. «Ты сказал прежде всего, какие еще неприятные вести у тебя остались?» Армон понял, что должен как можно тщательнее подбирать слова, поскольку то, о чем он собирался рассказать, действительно могло вывести Примарха из себя. «Мне приказано сообщить о неприятных событиях, произошедших в одном из легионов ваших братьев». Перестав прохаживаться по комнате, Фулгрим с внезапным интересом уставился на посланника. «Ты говоришь о лунных волках Хоруса?» С трудом скрыв удивление, Бракстон кивнул. «Совершенно верно. Вероятно, вы уже знаете о случившемся». Фулгрим неопределенно покачал головой. «Нет, просто предположил. Ну что ж, рассказывает». «Только поостерегись, ибо Хорус — мой любимый брат, и я не потерплю неуважения к нему от кого бы то ни было». «Что вы, что вы!» — замахал пухлыми ручками Бракстон. «Как вам известно, сейчас 63-я экспедиция ведет боевые действия против цивилизации людей-отщепенцев, называющие себя Ауритианская технократия». При первой встрече Хорус протянул им руку дружбы, но... «Воитель!» — холодно поправил Фулгрим и Армонд проклял себя за столь глупую ошибку. Астартес всегда крайне болезненно воспринимали любое неуважение или то, что им казалось неуважением, со стороны смертных людей. «Мои глубочайшие извинения», — поспешно произнес Бракстон. «Так вот, их правители пытались подло убить воителя, вследствие чего он совершенно законно объявил о начале войны, призванной привести миры технократии к согласию. Всемерную поддержку ему оказывает Седьмой Легион во главе с лордом Ангроном». Фулгрим ехидно рассмеялся. «Что ж, тогда нам не стоит надеяться на то, что от этой технократии после войны останется хоть парочка относительно целых городов». «К сожалению, да», — развел руками посланник. «Совету Терры известно о том, что лорд Ангрон иногда чересчур увлекается войной, но на сей раз дело не в нем. Мы получили несколько тревожных рапортов от командера Гектора Варваруса, возглавляющего 63-ю экспедицию подразделения Имперской армии». «Что же в них сообщается?» — нетерпеливо спросил примар. Бракстон пожалел о том, что невидимый собеседник Фулгрима исчез в самый неподходящий момент. О том, что несколько Астартес устроили бойню среди мирных граждан Империума. «Мой господин». «Чепуха!» — феркнул ответ Феникс. «Ангрон, конечно, не образец хладнокровия, но массовое убийство мирных имперцев — это уже чересчур даже для него». «До Терры порой доходит неприятная информация о поведении владыки-пожирателей миров», — сдержанно согласился Бракстон. «Но, повторюсь, речь сейчас не о нем». Значит, о Хорусе? слегка дрогнувшим голосом спросил Фулгрим. И администратор увидел в ее темных глазах то, что можно было назвать страхом. Что произошло? Бракстон помедлил, обдумывая одну маленькую деталь. Когда он говорил об убийстве мирных жителей применительно к Ангрону, Феникс немедленно посмеялся над этой идеей. Почему же сейчас он сразу поверил в то, что подобное мог совершить хорус? Воитель получил тяжелое ранение на планете Давин и несколько лунных волков Повели себя слишком Рьяно, пытаясь поскорее доставить его в ипотекарить духом мщения. говори яснее, человек, что ты имеешь в виду? неприятным каркающим голосом переспросил Примар. На посадочной палубе флагмана воителя собралась значительная толпа, и когда Астарта свернулись на борт, то в безумной спешке к медицинскому отсеку они просто-напросто прорвались сквозь нее. Двадцать один человек задавлен насмерть, несколько десятков получили серьезные травмы. И ты винишь в этом хоруса? — Я здесь не для того, чтобы обвинять или выносить приговоры, — господин мой, — ответил Бракстон. — Я просто сообщаю вам факты. Фулгрим мгновенно развернулся к кормонду, одновременно выхватывая меч и занося его над головой посланника. Глядя в пылающие огнем ненависти глаза примарха, Бракстон почувствовал, что обмочился. Теплая струйка побежала по ноге одного из высших администраторов Терры, стекая на мраморный пол. «Факты — Факты! — заорал примарх. «Да ты что, вонючий жирный слезняк, знаешь о войне? Война – страшный, быстрый, жестокий зверь. Хорус прекрасно понимает это, как и его лунные волки, и поступают они так, как и нужно поступать на войне. Если стоящие в толпе оказались настолько глупыми, что не догадались пропустить десантников, спасающих моего брата, в этом их вина, а не Астартес». Бракстон за свою долгую карьеру не раз сталкивался с проявлениями эгоизма, грубости или хамства но такое неприкрытое высокомерие и презрение к человеческой жизни встретил впервые. Господин мой с трудом выдавил Армонд. Погибли люди. Они убиты Астартес, пусть даже случайно. Нельзя, чтобы подобные деяния оставались безнаказанными. Виновных нужно привлечь к ответственности, иначе все идеалы Великого Похода рухнут в грязь. Фулгрим медленно опустил меч и странно взглянул на посланника, словно только сейчас заметив его присутствие в комнате. Склонив голову, он одарил на искренней, теплой и ласковой улыбкой. Безумный гнев примарха испарился в единый миг. «Вы совершенно правы, дорогой мой Армон. Я глубоко извиняюсь перед вами за свое непростительное, варварское поведение. Все дело в том, что меня уже несколько недель мучает боль от ран, полученных в бою с чудовищем, порожденным колдовством ксеносов, и поэтому мой характер, к сожалению, сильно ухудшился. Раньше я не позволял себе подобных выпадов». «Нет нужды в извинения, господин мой», — медленно произнес Бракстон. «Я понимаю и высоко ценю вашу братскую любовь к воителю. Именно поэтому меня направили к вам. Совет Теры просит вас отправиться в систему Аурей и при личной с воителем убедиться в том, что лучший легион Империума верен принципам, положенным в основу Великого Похода». Горько усмехнувшись, Фулгрим отвернулся. «Теперь, стало быть, мы должны сражаться, оглядываясь на тиранских бюрократов, Они не верят в то, что Остарта способны вести войну без их мудрого присмотра. Послушайте, вы требуете от нас все новых и новых завоеваний, не беспокоясь о том, как они будут достигнуты. Так вот, об этом заботимся мы, десантники, и мы знаем, что чем ужаснее и кровопролитнее война, тем скорее она будет выиграна. По вашему мнению, продолжал Примарк, боевые действия должны происходить в соответствии с каким-то набором дурацких правил, написанных в теплом кабинете чинушей, который ни разу не слышал пуль, свистящих на волосок от уха или не видел обогренных кровью топоров зеленокожих тварей, не рисковал своей жизнью рядом с боевыми братьями. Знаете же, Бракстон, тихо и почти печально закончил Фулгрим, каждое мелкое, кажущееся вам незначительным правило, которое вы навяжете десантникам, унесет десятки жизней моих воинов. Обреченность, проскальзывающая в голосе примарха, поразила Бракстона, но он скрыл удивление. «Что же мне передать совету Терры, господин мой?» Фулгрим невесело рассмеялся в ответ. «Сообщите им, господин Бракстон, что я отправлюсь на встречу 63-й экспедиции, что я внимательно прослежу за тем, как мой брат ведет свою войну против отступников, и тщательнейшим образом доложу совету Терры обо всем, что мне удастся пронюхать». Сарказм, звучащий в словах Фулгрима, не удивил посланника, и он поклонился в ответ. «В таком случае, господин мой, могу ли я оставить вас?» Феникс махнул рукой и кивнул. «Да, идите, возвращайтесь к придворным лизоблюдам и песцам и успокойте их», сказав, что лорд Фулгрим будет шпионить за своим братом, как его и просили. Бракстон поклонился в пояс и попятился из комнаты полуобнаженного примарха. Отойдя достаточно далеко, Армонд повернулся и поспешил к золотым дверям, ведущим из этих странных покоев в нормальный мир. За спиной Бракстон вновь услышал гневные голоса и рискнул на миг обернуться» желая посмотреть, с кем спорит Фулгрим. По спине посланника пробежали ледяные мурашки, когда он понял, что примар говорит не по вокс-связи и не с одним из своих приближенных. Фулгрим спорил с жутким портретом.